Ваши медицинские отчеты я тоже заглянул мельком. Перспективы хорошие. Восстановление идет успешно, врачи довольны. Вполне возможно, что в скором времени вас отправят на домашнее лечение. Это что касается хорошей части. Есть и плохие. Ну, как сказать. У меня к вам есть некоторые вопросы, Максим вопросы которые не задавались в свое время но теперь стали актуальны вы персоны интересные поэтому я здесь он сделал небольшую паузу как бы давая мне время и возможность понять суть его слов а заодно и серьезность момента разговор в основном пойдет вокруг той истории с генерал-майором калугиным опуская подробности мелочи и детали Именно вы, можно сказать, его разоблачили. Вышли на него тогда, когда даже наши собственные проверки смотрели мимо. Как же вам это удалось? Что послужило поводом для подозрения?» Вопрос повис в воздухе. Черненко смотрел неотрывно, ловя малейшую мою реакцию. «Не просто было мне объяснить, с чего все началось». Не буду же я ему говорить, что изначально, еще до этих событий, знал, кем он станет в будущем и к чему приведет расшатывание верхушки руководства Союза. — Вы не с того начали, товарищ полковник. Во-первых, я был не один. Тихо начал я, подбирая нужные слова. Работала целая группа, другие офицеры управления. Полковник Хорев и другие вели свою работу косвенно и напрямую. Это все происходило не одним днем, длилось месяцами. В процессе на заданиях всплыло много неприятных моментов, которые впоследствии и воссоздали полную картину. Показали, кто есть, кто и чего хочет. Были некоторые данные от хат, нестыковки в докладах по потерям вооружения, но вы об этом, конечно же, знаете. Продолжаете, товарищ старший лейтенант. Не секрет, что американская ЦРУ подозрительно хорошо знала обо всех планах СССР, что в Сирии, что в Афганистане. Пойманные мной иностранные агенты это фактически подтверждали. Но главное в другом. Генерал Калугин был слишком уверен в том, что ему все сойдет с рук. Действовал в наглую. Пользовался служебным положением и возможностями тех, кто был на его стороне. Считал, что система его прикроет. А система, когда в нее тыкают пальцем в конкретное место, начинает протекать. Мы просто нашли эту протечку, ударили в самое сердце. Да только пока искали, много времени потеряли. Все началось с того объекта в Афганистане, где Советский Союз до войны проводил эксперименты над боевыми отравляющими веществами. «Угу. Но все это как-то слишком натянуто, Громов», — мягко, но настойчиво парировал Черненко. «Я подробно читал все оперативные сводки, отчеты по выполненным заданиям. Вы же в курсе, кто такой Джон Уильямс». «Конечно», — тяжело выдохнул я ощутив боль в груди. Снова начала болеть. Американский военный советник, бывший агент ЦРУ, крайне коварная и хитрая личность, пересекался с ним не один раз. Был пойман мной летом 86-го, а потом отпущен, естественно, не без помощи Калугина. У них там своя договоренность была. «Уильямс как раз та ключевая фигура, что управляла многими военными операциями, координировала поставки вооружений, предоставляла оппозиции разведданные. И именно он стоял за работой лагеря смерти в Пакистане. И там же я его ликвидировал. Его и его правую руку прапорщика советской армии Иванова». «Ну да, ну да, знаю». Однако вы действовали там так уверенно, будто заранее знали, откуда и когда придет удар. Будто у вас был источник в этом самом лагере. Внутри. Я медленно покачал головой, чувствуя, как боль от движения отдается в затянутой бинтами грудной клетки. Источником была логика, товарищ полковник. А с этим у меня проблем нет, и вы это давно знаете. Черненко кивнул, но в его кивке не было согласия. Было понимание, что я ему чего-то не договариваю или не хочу договаривать. «Допустим», — сказал он, — «у вас хорошая оперативная интуиция. Ее отмечают даже наши недавние оппоненты». Он сделал едва заметное ударение на слове наши, давая понять, что в курсе мутных дел засланцев из Пентагона — с целью навести смуту в руководстве Советского Союза. — Не стану скрывать, что эта ваша интуиция мне необходима. Только уже не в горах Афганистана, не в пустынях Сирии и не сейчас. — А где же? — удивился я. — Здесь, в Москве, и достаточно скоро. — Снова пытаетесь меня вербовать? — улыбнулся я. «Не стоит. Я не хочу в КГБ, да это и невозможно. Вы же лучше меня знаете, что обе структуры действуют самостоятельно и не отвечают друг перед другом. Есть правила Он помолчал, словно взвешивая, сколько можно сказать. «Не буду темнить. У меня есть подозрение, старлей. Не доказательство, а именно подозрение». Касается нескольких высокопоставленных офицеров из нашего ведомства. Недавно вернулись из длительных командировок в ГДР. Работали по линии научно-технической разведки, атомной контрразведки. В их делах слишком много идеальных результатов. Но нет того, что действительно представляло бы для нас интерес. И слишком много странных совпадений с провалами в других местах. Я хотел бы держать с тобой связь, неофициальную. Ты будешь выздоравливать, возможно, тебя ждет преподавательская работа, аналитика. Появится доступ к информации, контактам с новыми людьми. Ты сможешь видеть и слышать то, что далеко не всегда вижу и слышу я. В общем, ты интересен мне как человек, который мыслит не по шаблону и который не боится идти против правил. Это было предложение. Правда, присутствовало ощущение, что это приказ, грамотно сформулированный как предложение. От просьб КГБ отказываться не принято. К тому же мне это тоже на руку. Раз уж я настолько дерзко вмешался в ход истории, так почему бы не пользоваться тем, что предлагают? — Я понимаю, — ответил я. — А чем именно я могу быть вам полезен, товарищ полковник? Об этом потом Черненко, наконец, сделал шаг и сел на стол. Его поза стала чуть менее официальной. Разумеется, командование Гро в лице полковника Хорева и других офицеров об этом предложении знать не должны. Да, и еще. Есть один момент. «Некоторое время назад вы интересовались у меня человеком по фамилии Савельев. Почему?» Я выбрал полуправду. «Вы уже в курсе, что там, в Пакистане, в полевом лагере ЦРУ, я наткнулся на шифровку по поводу планируемой диверсии на Чернобыльской АЭС? Тогда меня ранили, а документ не успел вовремя попасть в разработку». Но когда я пришел в себя и задал вопросы, то оказалось, что некто Алексей Савельев уже диверсию предотвратил. Во время нашей встречи в Припяти вы тогда сказали, что не знаете никакого Савельева, но это была неправда». «Верно. Ты все правильно понял», — слегка улыбнулся полковник. «Алексей Савельев — наш человек». Он работал по этому вопросу с 84 года. Я лично курировал его по многим вопросам. Он распутал эту ниточку от начала и до конца, и сам едва не погиб. И, кстати, с чего ты взял, что на атомной станции была диверсия? Не диверсия, а авария. Я рискнул посмотреть на Черненко. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах промелькнула искра. То ли удивление, то ли подтверждение каких-то его собственных мыслей. Аварии не случается из-за того, что кто-то намеренно портит сложное оборудование. — И ты веришь в эту версию? — В диверсию? — спросил он беззвучно, почти губами. — Я верю в то, что здесь слишком много совпадений. Так тихо ответил я. Как будто бы Савельев с самого начала знал, что именно, где и в какое время произойдет. Черненко молчал долгих 10 секунд. Вероятно, решал, что можно говорить, а что нет. Затем медленно кивнул. Не в знак согласия, а как человек, принявший к сведению. Алексей Савельев был откомандирован из ГДР за три месяца до аварии. Работал с немецкими коллегами по линии контроля за безопасностью. Его роль в событиях в Чернобыле неоднозначна. Материалы засекречены на самом высоком уровне. Но если между нами, когда вы, товарищ старший лейтенант, с ним встретитесь, сами сможете задать вопросы. Он встал. — Мне пора. Выздоравливайте еще раз. О нашем разговоре Черненко сделал выразительную паузу. Будем на связи. — Спасибо, товарищ полковник. Непременно. Он повернулся и вышел так же бесшумно, как и вошел. Щелчок замка прозвучал громко во внезапно наступившей тишине. Я лежал, глядя в потолок, и чувствовал, как по спине бегут мурашки. Что-то во всей этой истории меня напрягало, а что не пойму. Неужели полковник КГБ и впрям допускает нашу встречу? Месяц прошел в упорном методичном восстановлении. Наступил сентябрь. Быстро же у меня лето пролетело, не дать не взять. Вот, казалось бы, только свадьба прошла, начался июнь и выход на боевое задание, а затем сразу госпиталь. Дважды я созванивался с Леной, даже написал ей письмо. Медсёстры заставили. Лена каким-то образом поняла, что со мной что-то не так. А обманывать я не хотел. Ни к чему это. Признался ей, что получил ранение и лежу в госпитале, без ненужных подробностей. Умничка все поняла, тактично поменяла тему. Мы говорили обо всем, о моем отпуске, о дальнейших планах. Болтая с ней, я совершенно забывал о том, что у меня что-то болит. График лечения и реабилитации был тщательно выверен и неукоснительно поддерживался медицинским персоналом госпиталя. Баракамера, лазерная терапия, витаминотерапия, массажи, дыхательная гимнастика. Медсестры, казалось, знали мое тело лучше, чем я сам. Особенно одна по имени Аня. Она всегда безошибочно понимала, когда можно еще поднажать, а когда лучше вовремя отступить. Все хорошо видно, говорила она, осматривая края, затянувшиеся раны, уже прозовевшие. Практически везде ткань срастается ровно, воспалений нет, никаких осложнений. «Просто удивительно. У вас организм, Максим Сергеевич, просто подарок для хирурга. Обычно восстановление после таких сложных ранений занимает 6, а то и 8 месяцев. Но у вас другой случай». Доктор Габуния на контрольных осмотрах постепенно становился менее суровым. Появились даже редкие, едва заметные одобрительные кивки. «Диафрагмальное дыхание восстановлено на 70%,» — констатировал он в конце сентября, убирая стетоскоп. «Еще месяц-полтора упорных процедур и легких упражнений, и можно будет говорить о повышении нагрузок. Но не будем торопиться. Не раньше начала ноября, громов. Никаких геройств. Это ни к чему. Пуля прошла в 5 миллиметрах от сердца, помните, да?» Эти 5 миллиметров — ваш неприкосновенный запас на всю оставшуюся жизнь. Не растрачивайте зря. Я слушал и кивал. Тело действительно понемногу возвращалось к жизни. Я мог без помощи Ани дойти до процедурного кабинета и обратно, поднимался по лестнице на один этаж, делал простые упражнения с легкими гантелями. Боль стала привычной фоновым ощущением, которое уже не мешало, а лишь напоминало о границах. В начале ноября меня впервые отпустили в увольнение, всего на несколько часов в сопровождении того же Игнатьева. Мы ездили на служебном авто по осенней Москве, типичной унылой Волги, и я смотрел на город, который казался и знакомым, и чужим одновременно такой обычный, спокойный, без пыли, без воя, ветра в ущельях, без постоянного чувства опасности за спиной. — Как там ребята, Кэп? — поинтересовался я. — Ну, группа давно уже устроилась, — сказал Игнатьев, глядя на дорогу. Шут рвет волосы от скуки на учебном полигоне все там же под Ташкентом. Недавно нашел общий язык с группой прибывших инструкторов по инженерному — и взрывному делу. Теперь они у него учатся. Смирнов возится с двигателями, говорит, хочет собрать собственный транспорт из того, что в автопарке не пригодилось. Дамиров уже выписался, но все время сидит в штабе. Ромов отношения с собаками выясняет. Герц на курсах переподготовки осваивает новые системы связи. В общем, все ждут. Все понимают, что тебе надо восстанавливаться до конца. А без командира такую группу куда-то отпускать. Я вздохнул, а майор воспринял это по-своему. Не переживай, как раньше, уже не будет. Твое назначение в Академию согласовано с января. Для начала будешь читать лекции по тактике спецопераций в горной и пустынной местности на основе своего уникального боевого опыта. Аналитический отдел при Генштабе тоже ждет но не раньше декабря, как сказали врачи. — А Черненко? — спросил я, не глядя на него. Игнатьев нахмурился. Он-то знал обо всем. Я держал его в курсе еще со времен моей поездки в Припять. — Полковник из особого отдела? — У него свои дела. Он к тебе приходил, я знаю. Дал понять, что будет держать руку на пульсе. С одной стороны, это внимание, которое ты заслужил. С другой — лучше бы от нас все отстали, дали залезать раны и вообще забыли о том, что такая группа существует. Но, видимо, не отпустят они так просто. Будь осторожен, Максим. Ты им интересен, слишком интересен. Это даст свои плюсы и минусы. Но конфликтовать с ними я не рекомендую. Машина свернула на знакомую улицу. Мое сердце, уже почти зажившее, странно и глухо ёкнуло. Мы подъехали к гостинице «Заря». Остановились неподалеку от въезда на парковке. Кэп заглушил двигатель. «А зачем мы сюда приехали?» — удивился я, осматриваясь по сторонам. «Мы же вроде на ВДНХ собирались». Планы немного изменились, улыбнувшись, — тихо сказал Игнатьев. — Я тут кое-кому обещал, что привезу героя. — В смысле? — не понял я. — Кому? — Поднимайся на лифте четвертый этаж, комната номер сорок восемь. Там все поймешь. — Э, Кэп, ну не томи ты, звездочет. Ты чего тут придумал такое? Я покосился на него с подозрением. А вот поднимешься, там узнаешь. Давай, у тебя пара часов. Он посмотрел на наручные часы. Давай, давай. Потом спасибо скажешь. Я неуверенно выбрался из машины. Ноги немного подкашивались с непривычки. Но, приложив усилия, я выпрямился. Немного подышал осенним холодным воздухом, пахнущим опавшей листвой и сыростью. Вошел в здание поднялся на лифте, отыскал нужную дверь, сразу же позвонил. Чуйка подавала слабые, странные сигналы, которые сбили меня с толку. С той стороны послышались быстрые шаги. Щелкнул замок, дверь распахнулась. На пороге стояла моя Лена в простом домашнем платье без следов макияжа. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых мгновенно собрались и радость, и испуг, счастье и бесконечная усталость ожидания. Она едва сдержалась, чтобы не броситься мне на шею, Видимо, Игнатьев еще раз предупредил ее о моем состоянии. Она просто стояла, сжимая в руке край дверного косяка, и губы ее дрожали. На глазах выступили слезы. «Максим!» — радостно выдохнула она и тут же скользнула осторожным взглядом по моей груди, где под слоем одежды была медицинская повязка. «Наконец-то!» «Здравствуй, солнце!» — осторожно и одновременно радостно произнес я, и мой голос прозвучал хрипло, но уверенно. «Как же я по тебе соскучился!» Она тихонько шагнула ко мне, и попыталась обнять. «Наконец-то ты вернулся», — сказала она просто. И в этих словах было все. «Возвращаюсь по частям», — попытался пошутить я, но получилось неудачно. «Ничего», — она качнула головой, и в уголках ее глаз блеснули слезы, которым она не дала пролиться. «Я все части соберу» сколько бы времени не потребовалось. Глава 15. Дом. Дверь закрылась с тихим щелчком. Лена медленно отвела меня к дивану, усадила, сама опустилась рядом, не отпуская моей руки. Ее пальцы были холодными и слегка дрожали. Видно было, что волновалась перед встречей. — Расскажи, — тихо попросила она. — Все, как было на самом деле. Когда еще летом со мной связался кто-то из твоих командиров и рассказал, что ты ранен и находишься в госпитале, я себе места не находила. Хорошо, что почти сразу ты и сам позвонил. Я посмотрел в ее глаза. Темные, глубокие, полные твердой решимости знать всю правду. Скрывать от нее суть моей военной службы больше не было сил. Да и не хотелось. Устал я все время бояться рассказать ей правду. Хорошо, но это довольно долгая история. В общем, я не офицер секретного отдела, Лен. «Я — командир разведывательно-диверсионной группы ГРУ», — сказал я ровно, глядя прямо перед собой. «Группа З. Та самая, которая в газетах не пишут. О ней мало кто знает. Более того, с недавних пор ее нет ни в одном штатном расписании. Мы существуем, мы работаем, но про нас молчат. А началось все с Афганистана. Уже давно». Я не знал, какой реакции от нее ждать, но она лишь крепче сжала мою руку, будто бы боялась, что я исчезну. Конечно же, она давно уже догадывалась, что я не просто офицер. Да и сама она очень проницательный человек. В этом я уже много раз убеждался. Жена разведчика вовсе не жена офисного клерка, а у Лены еще и отец половину жизни в армии. Само собой она такие вещи чувствовала чуть ли не на лету. Мои слишком долгие отлучки, необъяснимые учения, шрамы, которые я списывал на нелепый несчастный случай, и этот постоянный, пусть и невидимый груз за плечами, который она также чувствовала. Последнее задание было в Афганистане, продолжил я, подбирая слова, которые не раскроют лишнего, но дадут понять суть. Надо было взять влиятельного мятежного генерала, одного из тех, кто стоял за началом гражданской войны в Афганистане. Он готовил крупную диверсию на нефтедобывающем заводе, который был под контролем правительственных войск и где были наши специалисты, учившиеся в Союзе. Все пошло не по плану с самого начала. Мы скрытно проникли на объект, но генерал оказался хитрее и осторожнее. Устроил показательную казнь заложников, чтобы снять это на камеру. Я опустил детали про инициативу Смирнова, про взрыв бочки с горючим, сдетонировавшие боеприпасы. Детали самой схватки. Такие подробности ей знать ни к чему. В общем, нам удалось сорвать казнь. Поднялся хаос. Мы устранили его правую руку, а сам генерал коварно сбежал. Задание нужно было выполнять, поэтому мы сразу же отправились за ним. Сумели пробраться в старый гарнизон, где он укрылся. Там был бой. Лена слушала, не перебивая. Ее взгляд был прикован к моим губам, словно она читала по ним невысказанное. «Генерала мы взяли живым. Он был нужен, чтобы обезвредить взрывчатку». Но когда, как мы считали, все уже было кончено, он выхватил пистолет у одного из наших. Успел выстрелить мне в грудь. Пуля попала между пластинами бронежилета. Моя рука непроизвольно потянулась к груди, к тому месту, где под рубашкой за повязкой еще скрывался свежий розовый шрам. Лена проследила за движением, и ее лицо на мгновение исказило гримаса боли. Она как будто бы примерила это чувство на себя. — Пуля прошла недалеко от сердца, — выдохнул я. Как сказал хирург, оперировавший меня, — повезло. — Мои бойцы не дали мне истечь кровью. Ты их видела на свадьбе. Самарин, Смирнов, Шут. На вертушке меня доставили на военный аэродром, потом санитарный рейс, операция в Ташкенте, затем уже сюда, в Москву. В комнате повисла тишина. За окном шумел холодный дождь. Почему ты не сказал мне раньше? спросила она наконец, и ее голос прозвучал удивительно спокойно. Я же чувствовала все это время. Я думала, ты в штабе где-то пишешь бумаги, работаешь с техникой. Или, может, личный состав обучаешь, на стрельбах там или еще где. Ты же какое-то время был на пограничной заставе, так? Было такое. Там я действительно был на практике, и тогда все прошло хорошо. Я догадывалась, Максим. Почему ты молчал? «Ты мне не доверяешь, что ли?» Я осторожно обхватил ее руки своими. Они были все такими же холодными. «Не в доверии дело, солнце. Чем меньше ты знала, тем безопаснее было для тебя и для меня. Это не просто секретность, это защита. Характер работы у меня такой, что если нельзя достать меня, могут попробовать через тебя». Если бы кто-то очень захотел добраться до меня таким образом, представь, что могло бы быть. Лучше уж думать, что ты жена офицера тыловика». «Я твоя жена», — в ее голосе впервые прорвалась сдавленная обида. «Я должна делить с тобой все, не только радость, но и этот груз, чтобы он не раздавил тебя одного». Этого бы не произошло. Я попытался улыбнуться, но получилось криво. Теперь все кончено, Лена. Война лично для меня закончилась в тот момент, когда я попал в госпиталь. Ранение слишком серьезное, да и сам я понимал, что давно пора слезать с того крючка. Теперь меня, можно сказать, списывают с поля. С января преподавательская работа в военной академии. Кабинет, карты, лекции для молодых. Еще аналитическая работа в генштабе. Больше никаких гор, никакой стрельбы. Спокойная, тихая служба в городе. В Москве? Ну, точно пока сказать не могу. У меня и самого информации немного. Она долго смотрела на меня, словно проверяя, не пытаюсь ли я ее как-то перехитрить. Потом медленно кивнула, и из ее глаз выступили слезы. «Обещаешь?» «Обещаю», — сказал я, и это было чистой правдой. На тот момент. Ведь как ни крути, жизнь военного — это сплошная перетасовка планов. Сегодня ты уходишь в отпуск, а завтра его уже как бы и нет. Вечером ты должен быть дома, а тебя внезапно в наряд или в командировку пихают, и никого не волнует, какие у тебя там были планы. Не нравится — увольняйся. Только и это не всегда дает сделать спокойно. Мы проговорили еще примерно час о будущем, о том, как она ждала, как опасалась отвечать на поступающие звонки, о том, как она своей настойчивостью выпросила у майора Игнатьева этот короткий, тайный визит в Москву, лишь бы увидеть, что я живой и у меня все на своих местах. Я не рассказывал ей про Сирию, про лагерь смерти в Пакистане, про боевую задачу на территории Ирана, не говорил про то, как шут — хладнокровно бил под ушманом и своей СВД, а герц-мастерски вгрызался в чужие эфиры. Через что мы проходили на боевых выходах и что оставляли за собой? Эти истории так и остались где-то далеко, в моей памяти. Вываливать такие подробности жене значило сделать ее соучастницей. Волноваться еще больше, а ей и без того достаточно. Когда время истекло, мы обнялись у двери. Ее объятие было осторожным, но крепким. Несколько минут стояли и не хотели отпускать друг друга. — Выздоравливай. И самое главное — возвращайся, — прошептала она в плечо. — Обещанного три года ждут. А я столько не хочу. — Скоро, — пообещал я, — скоро все наладится. Игнатьев ждал в машине, глядя в лобовое стекло, усеянное каплями дождя. Когда я устроился на пассажирском сиденье, он лишь кивнул, завел двигатель и тронулся. — Ну, как все прошло? — Хорошо. Спасибо, Кэп, — честно сказал я. Не ожидал, что за моей спиной целую операцию провернули. Твоя же инициатива — доставить сюда Лену. Угадал. Знаешь, это меньшее, что я мог бы для тебя сделать, отозвался он, вертя баранку. За ту помощь, что ты уже неоднократно оказал своей стране, я просто не мог иначе. Да она бы извелась, не зная, что с тобой и в каком ты состоянии. Представь, что у нее за мысли были в голове. Обратная дорога в госпиталь прошла в молчании. Москва проплывала за окном, серая, унылая и безучастная. Последние три недели в госпитале пролетели как один день. Процедура, осмотры, нарастающая с каждым днем сила в мышцах. Габуния в день выписки долго изучал последние снимки, щупал шов, слушал легкие. Я даже устал, выполняя его команды и требования. «Ну что, Громов?» Наконец-то заключил он, откладывая в сторону стетоскоп. — Мой диагноз таков. Жить вы, безусловно, будете. Сделали, что могли, и даже больше. И помните, следующего раза может и не быть. Больше так не рискуйте. При подобных ранениях выживаемость в трех случаях из десяти. В трех из десяти. Понимаете, о чем я? Это большое везение, что цепочка событий выстроилась так, что вас смогли к нам довести живого, что на протяжении всего пути вам оказывалась правильная медицинская помощь. Теперь еще весьма длительное время никаких сильных нагрузок, никаких жестких тренировок по вашей деятельности. Ну, понятно, каких. Минимум 3-4 месяца. И, естественно, регулярно наблюдаться. Вы нам еще нужны, живым примером того, как надо выживать и каково должно быть стремление к жизни. Он протянул мне толстую папку с документами. История болезни, рекомендации, направление на дальнейшие амбулаторные наблюдения. Свободный, старший лейтенант. На выходе меня никто не встречал. Я не стал афишировать и кому-то сообщать о своей выписке. Надоело, что со мной все носятся как с хрупкой реликвией ни сахарной, не растаю. Я вышел через контрольно-пропускной пункт госпиталя, глотнул пахнущего прелыми листьями влажного ноябрьского воздуха и поймал себя на мысли, что все еще инстинктивно напряжен, все еще оценивая окружение подмечая возможные сектора для обороны или атаки, хотя в этом не было никакой необходимости. Привычка. От этого придется отучаться, что тоже получается не у всех. Помню, как во время второй чеченской кампании встречал тех молодых ребят, кто участвовал в мясорубках и заслуженно ушел на дембель. Так вот у них потом еще... Длительное время была привычка спать в обнимку с автоматом, а при малейшем шорохе хвататься за оружие или искать укрытие. Само собой, бесследно такое не проходит. Особенно страдает психика, но это зависит от многих факторов, и прежде всего от самого человека. Дорога в Батайск заняла у меня полтора дня. Сначала скорый поезд, потом междугородний автобус. Я сидел у окна и смотрел на проплывающие степи, уже успевшие побуреть от осени. В голове была какая-то отстраненная пустота, ожидание чего-то важного, возможно, нового этапа жизни. Хотя, если говорить откровенно, я пока плохо себе представлял, каково это будет. Мать встретила меня на пороге так, будто я вернулся не из госпиталя, а с той самой войны, о которой она даже не догадывалась. А фантазировать можно чего угодно. Для нее Игнатьевым была подготовлена другая версия: Я получил проникающую травму на учебном стрелковом полигоне, мол, там случайно взорвался боеприпас, и меня крупным осколком зацепило. Да, это нечестно но исключительно из благих побуждений. Ну, незачем матери знать про то, какие задачи, с кем и где именно работает ее сын. Просто незачем. Чтобы она после знания правды каждое утро вздрагивала, смотря новости по телевизору, а засыпая молилась? Нет, не стоит. Ложь во благо сейчас именно тот случай. Обняла, заплакала. Потом принялась суетиться, усаживая за стол, заставляя есть. Ее руки тоже едва заметно дрожали. И чего уж греха таить. Я видел в ее глазах тот же самый вопрос, что ранее был в глазах Лены, как так получилось. И так же, как Лени, я не мог дать на него внятный ответ. Только общие слова, мол, да все нормально. «Бывает, теперь все позади». Она тоже не спрашивала подробностей, либо догадывалась, либо слишком боялась услышать правду. Приняла мою версию о будущей преподавательской работе в Академии с улыбкой. На третий день моего уже домашнего восстановления в дверь позвонили. На пороге стояли Женька Смирнов и Димка Самарин. Оба в гражданской одежде, но опытный глаз внимательного человека, не понаслышке знавшего, что такое армия, все равно определил бы, что они далеко не гражданские люди. Женя держал в руках сетку с яблоками, Димка — банку соком. — Привет, командир! Разрешите навестить боевого товарища? — с легкой, натянутой улыбкой спросил Смирнов. — И вы еще спрашиваете? — улыбнулся я. — Да если бы не вы, если бы не док, меня бы тут уже не было бы. Мы уселись в маленькой гостиной. Мать, уловив настроение, ушла на кухню, притворившись, что очень занята. — Как ты, Гром? — сразу по-деловому спросил Самарин. Его взгляд, привыкший оценивать ранение, скользнул по моей фигуре. Когда мы видели тебя в последний раз, твое состояние было совсем хреновым. Крови на полу было столько, что Дорин с экипажем потом вертолет сутки отмывали. Ну, как видишь, уже гораздо лучше. Скучаю по нормальной пище, по активному образу жизни. Как вы, что с группой, что я пропустил. Да ничего не пропустил. Тренировки, тренировки. А вот последние новости у нас не очень. Невесело хмыкнул Смирнов, отламывая кусок пирога. Группу Z расформировывает. Вернее, переформировывают Опять. Будет новый состав. Новый командир из центра, недавно окончивший те же курсы, что и мы ранее. на стариков, временно распустили», — продолжил Дима. Полковник Хорев пока все держит в секрете. «Ничего толком не ясно. Кэп на переобучении где-то в Воронеже, а мы пока в бессрочном отпуске. Ждем хоть каких-то новостей». Он помолчал, глядя в свою тарелку. Те, кто в новый состав вошел в январе отправляют в Сирию. Там пока тоже ничего не ясно». В комнате повисло молчание. «Моя группа будет расформирована? Либо я возглавит при Хреновые перспективы. О таких последствиях я, честно говоря, даже не думал. «И кто командир?» — негромко спросил я. «Фамилию пока никто не озвучивал, но это уже не наше дело, Макс», — тихо сказал Самарин. «Наше дело — отдохнуть, пока есть возможность». Мы проговорили еще час, вспоминали смешные случаи, избегая всего страшного. Потом они ушли, пообещав заглянуть через неделю на шашлыки. Я остался один в тихой, пахнущей геранью и старой мебелью гостиной. Чувство окончательности, возникшее в московском госпитале, здесь, в Батайске, обрело плотность. Это был конец. Ни героический, ни громкий, а тихий, бытовой. Как закрывающаяся книга. Вот только на фоне всего этого было что-то еще. Что-то новое, чего я пока еще не понимал. Чуйка моя пока тоже не подавала никаких сигналов. Вечером, когда мать ушла в гастроном, а я сидел на кухне с чашкой остывающего чая, Резко зазвонил телефон в прихожей. Звонок прозвучал оглушительно в тишине. Я вздрогнул. За три дня здесь не звонил никто, кроме Лены, раз в сутки. Подошел, снял тяжелую трубку. Слушаю, Громов. Громов? Голос трубки был низким, сдавленным, но я узнал его сразу. Майор Кикать он самые нужные доказательства нет это лишнее слушай у меня мало времени я больше не майор уволился из комитета еще в сентябре по состоянию здоровья как говорят в бумагах на самом деле надоело мне молчать учитывая те вещи что я видел и слышал в его голосе чувствовалась знакомая мне усталость человека, который слишком много знает и не может найти, куда это знание пристроить. А Виктор Викторович был именно таким, от природы подозрительный, въедливый. Докопается до любой правды, если возникнет такая необходимость. Что случилось? Случилось то, что я покинул службу, еще сохранил кое-какие связи на днях узнал кое-какую информацию. Ты, Громов, недавно был взят в усиленную разработку, Пентагоном, ЦРУ. Ни на вашу группу, ни на последнюю операцию. Лично на тебя. Это не новость. После того, что мы натворили в Пакистане, еще бы они мной не заинтересовались. Я же устранил Джона Уильямса, а он был прямой руководитель. Они тебя потеряли еще летом, а теперь, судя по всему, вновь взялись за старое. Информация пока еще не проверенная, но источник надежный. Они активно ищут тебя, не как цель для ликвидации, вернее, не только для этого. И факт в том, что твое спокойное возвращение к мирной жизни, лейтенант, под большим вопросом. Я машинально отошел от окна в глубь темной прихожей. — Зачем я им? — Этого я не знаю, но знаю, что они уже копались в твоем прошлом. Очень глубоко. И еще тут прослеживается связь с генерал-майором Калугиным. Ты же помнишь, кто это такой? — Еще бы. Такое забудешь. — Что порекомендуешь мне делать? — спросил я, и мой голос прозвучал чужим, спокойным до неестественности. «Ну, сложно делать выводы. Нам нужно встретиться, лично. У меня есть кое-какие бумаги, которые нельзя передавать по каналам, и мысли, которые опасно думать вслух даже в пустой комнате. Ты должен их увидеть». «Где и когда?» Через два дня в Ростове. Знаешь, старый парк у реки за театральной площадью. Там есть каменная беседка ратонда. В полдень. Приходи один. И смотри по сторонам. На всякий случай. Да, мы вместе выбирались из лагеря смерти, помогали друг другу. Но друзьями мы не были совершенно. Ни в каком месте. И этот звонок был странный. «Майор, Виктор, а с какой-то стати ты намерен помогать мне?» В трубке прозвучал короткий, сухой, безрадостный смешок. «А это, Максим, хороший вопрос. Встретимся, обсудим. Но ведь есть о чем поговорить и что вспомнить, да?» Глава шестнадцатая Неожиданная встреча. Два дня пролетели незаметно. Дома я только и делал, что ел да спал. Мать решительно пыталась отстранить меня от большинства домашних дел, но я все равно выскальзывал из-под ее внимательного контроля. Мусор вынести, за хлебом сходить, на почту. Объяснял ей все тем, что я, в конце концов, мужчина, пусть и после госпиталя. Но не могу я быть амебой. Мне все равно нужно и полезно делать физические упражнения. Одной зарядки мне уже не хватало, и проветриваться тоже нужно. Она поняла, что здесь я прав, но все равно при любом удобном поводе старалась перетянуть инициативу на себя. А через два дня я уже был в Ростове-на-Дону. Тут расстояние-то в 20 километров. Воздух в начале декабря был холодным и влажным. Пахло прелыми листьями и сыростью. Хотя и был полдень, однако солнца не было. Мрачное серое небо буквально давило сверху. Казалось, заберись на крышу и протяни руку, и вот она, туча. Я медленно шел к каменной беседке-ротонде, стараясь дышать ровно и не думать о еще напоминавшей боли под ребрами. Рука лежала на рукоятке Макарова под курткой. Ствол мне оставил Смирнов, на всякий случай. Чуйка относительно встречи с Виктором почему-то молчала, не подавая ни единого сигнала. Это спокойствие напрягало больше, чем любая тревога. Не скажу, что доверял чекисту. Одно дело — лагерь смерти в Пакистане. Мы оттуда выбирались на общих основаниях. Оба были заинтересованы в одном и том же. Действовали сообща. И даже тогда, при моей хитрой беседе с Вильямсом, кикать уперся и вновь заподозрил во мне скрытого врага. В итоге мы выбрались. Никто никому ничего не был должен. Майор в госпиталь а меня на очередное задание. От него с конца апреля не было ни слуху, ни духу. А тот вдруг появился, словно из прошлого вернулся. Вопрос доверия стоял остро. Ведь во время всех наших прошлых встреч, когда мы пересекались в Афганистане, я был под его пристальным взглядом. И, честно говоря, я сомневался, что это ушло бесследно. Так не бывает да он вроде как обмолвился по телефону что уволился из кгб и теперь в свободном плавании но всем известно чекисты бывшими не бывают человека не исправишь виктор викторович появился внезапно вынырнув из за колонны ротонды будто тень он был в темном немарком пальто и простой вязной шапке черного цвета его лицо серое осунулось под глазами залегли синеватые тени, но взгляд был острым, лихорадочно живым. Он не поздоровался, лишь кивком указал мне внутрь беседки. «Давай туда. Заходи, со стороны меньше видно. На всякий случай». Мы укрылись в полумраке под куполом. Кикать сразу же прижался спиной к холодному камню. Его глаза продолжали метаться по видимой части парка, изучая каждый куст, каждую дальнюю скамейку. Он словно кого-то опасался. — Плохо выглядишь, Громов. — На себя посмотри, — процедил я, чувствуя, как сырость пробирается под одежду. — На нервах играешь. — Ладно, не до шуток. Предлагаю сразу к делу перейти, — отрезал он, не отрывая взгляда от Северной аллеи. — Слушай внимательно. Все, что я сказал по телефону, правда. И еще хуже. ЦРУ работает не пойми как, но общая картина у них уже есть. Ты для них теперь не просто объект внимания. Ты, Громов, проблема, которая уже не раз всплывала у них на горизонте. Ты отметился в захвате их военного советника в Сирии, неоднократно в Афганистане и даже в Иране. «Да, я в курсе про то, что вы там делали. Я могу только догадываться, но, скорее всего, они уже проанализировали все свои провалы за последние два года и поняли, что тобой нужно заниматься отдельно, приоритетно. Их цель — ликвидировать меня? Нет, не думаю. По крайней мере, не основная. Им нужно взять тебя живым» вывести из Союза, доставить в США, расколоть, узнать, какими методами ты работаешь, кто твои источники, как тебе удавалось несколько раз быть на шаг впереди. Их человек, Уильямс, его вычислил ликвидировал именно ты. Ты оказался в лагере смерти случайно, а они считают, что тебя, глубоко законспирированного, под видом пленного туда отправила Гру. Это вопрос их престижа и будущей стратегии. Пока ты в госпитале валялся, потеряли твой след, но поиски не оставили. Тобой там точно занимается один из самых лучших агентов. Но это уже мои догадки. Может так, а может и нет. Тогда зачем ты меня сюда притащил? Рассказать о своих догадках? Он выдохнул, и его дыхание превратилось в белое облачко. Нет. Самое важное — дальше. У них здесь, в Ростове, есть глаза. Крот. В местном отделении КГБ. С доступом к данным, по действующим военным, к паспортному столу. Ты, наверное, не в курсе. Но за тобой следили с того самого момента, как ты покинул Москву. Он уже доложил, что ты прибыл в Батайск. Кому — неизвестно. Возможно, знает и об этой встрече. Поэтому я напряжен. Я почувствовал, как холодная тяжесть опускается в желудок. Боль в груди отозвалась ноющим эхом. Ты в этом уверен? Или это догадки твоего контакта? У меня нет ресурсов для уверенности. Резко сдавленно бросил кикать. Я вне игры, помнишь? Комитет меня переживал и выпленул. Ты знаешь, что произошло после того, как я вышел из госпиталя? Мой начальник, которого я знал много лет, все обыграл так, что у меня помутнение личности из-за пребывания в плену. А это проблема. К тому же я был в плену у потенциального врага Советского Союза. Долго был в контакте с агентом ЦРУ, а такие в комитете больше работать не могут. Я отработанный материал со всеми вытекающими. В общем, меня грубо списали со всех счетов. Но мой контакт старый, проверенный. Я просил его держать вопрос на контроле. Четыре месяца было тихо, а три дня назад он подал сигнал. Он перехватил обрывок разговора по телефонной линии. Обсуждали цель из Москвы — необходимость держать в поле зрения без контакта. Все сходится на тебе. Они могут начать действовать сегодня, завтра, через неделю. Но факт в том, что ты вполне можешь быть у них на крючке, и сейчас ты, мягко говоря, легкая цель. Это действительно было так. «Я не боец». «И что ты предлагаешь?» — спросил я тихо. «Мне исчезнуть?» «Куда уже исчезать?» «Нет. Я предлагаю нанести удар первыми». В его голосе внезапно зазвучала сталь. «Пока они считают тебя слабым и ничего не подозревающим. Мы найдем этого крота. Возьмем его, надавим. Он знает их намерения, силы, сроки. Он — наша лазейка. Ты не переживай, я сделаю все сам. Мне нужен ты только как прикрытие и как... Твоя удача, твое везение. В том громов, что ты везучий, я не сомневаюсь. Увидев тебя, мне будет проще его продавить. Я долго смотрел на него на его исхудавшее нервное лицо, на руки, которые слегка дрожали, но не от страха, а от сдерживаемого лихорадочного напряжения и нетерпения действовать. Эта фанатичная решимость плохо вязалась тем холодным и осторожным циничным майором, которого я знал. — Понятно. — Но, Виктор... «У меня есть к тебе один вопрос, который не дает мне покоя», произнес я медленно, отчеканивая каждое слово. «Почему я должен тебе верить?» «В Пакистане ты смотрел на меня как на решение проблемы, и то только после того, как я лично ликвидировал Уильямса. Ранее ты совершенно не доверял мне, считал законспирированным иностранным агентом и опасным самородкам. Мол, я не тот, за кого себя выдаю. А теперь тебе нужно сотрудничество? Зачем тебе рисковать? Зачем мне рисковать? Что изменилось? Кикоть отвернулся, уставившись в серую даль парка. Его челюсть напряглась, скулы выступили резкими углами. Изменилось то, что я увидел систему. — проговорил он хрипло, сдавленно. Тот лагерь, он все изменил. Ты вмешался, вытащил меня. Я увидел, что никому не нужен, что мое спасение никому не интересно. Все годы, что я провел в КГБ, коту под хвост. Он замолчал, сглотнув. — Ты, можно сказать, спас во мне то, что я в той камере уже похоронить думал. У меня появилась уверенность в том, что вся наша система гниль насквозь, что такие, как Калугин, и есть ее настоящее лицо. Ты оказался тем самым катализатором, который дал реакцию. Ради дела. Настоящего дела. Он повернулся ко мне, и в его глазах сверкал болезненный огонь. Что это? Откровение бывшего чекиста, понявшего, что его самого использовали и выбросили, или какая-то уловка. После увольнения я не сидел, сложа руки. Копался в старых делах, в архивах, к ним еще оставался доступ. Нашел ниточки. Понял. Ты не часть этой гнили. Ты — исключение. А система такие исключения либо перемалывает, либо их начинают уничтожать извне. ЦРУ это поняла раньше, чем некоторые наши. И они правы. Ты для них опасность, потому что ты действуешь не по советскому шаблону. А я... Я хочу убедиться, что такая опасность для них останется жива. Не из любви к тебе, Громов, из ненависти к ним и к тем, кто здесь, внутри, им прислуживает. Это мой долг перед страной.